Если силикоз не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми героями немецкой истории. Епимаху Гадючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в похоронную команду. «Типун, тебе на язык!» — не соглашался вахмист «Чтоб я дохляков всяких таскал за ноги, да не в жизнь!» Я все-таки уговорил его. И даже показал карту, на которой границы Бельгии смыкались с нейтральной Голландией, не Ерепенсен. Из Бельгии бежать легче, а из Голландии, недалеко до нейтральной Швеции, считай, ты уже дома. Ну, ладно. Связался я с тобой, теперь не развяжешь. Ты варюга паршивая, видать, все ходы-выходы знаешь». Годючий, как и все мужики, был бережлив. И свои марки на пиво не тратил. Однажды, уже перед отъездом из Эссена, мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ноги. Перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в каких перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Калека менял сто... Наших рублей на 10 немецких пфенингов. Я спросил его, комарат, откуда деньжата? Из русского казначейства в Калише. Повезло же вам, с умыслом сказал я, еще как. Все мы и взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули. А ногу-то где оставил? Да там же под Калишем. Когда отступали? Смотрю, мой кавалерийский вахмистр даже позеленел. В хозяйстве-то чай не пфенинги, а рубли понадобятся Слишком уж страстно заговорил он, расстегивая ширинку штанов, где он берег от жуликов свой кошелек. Брать, аль не брать? Я даже растерялся с ответом и махнул рукой. «Ну, бери, — сказал я. Ведь я же тебе, дураку, обещал, что вернешься домой веселым». И богатым. Через бочку в Париж. Немной замечено, что у себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит. Он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома. где его держат в тисках полицейского надзора. Зато все дозволено немцу, если он идет солдатом по чужой земле. Тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине. Режь, грабь, взрывай. Убивай, насилы тебе за это ничего не будет. Даже не оштрафуют, ведь ты не дома». Наш знаменитый психиатр, профессор Бехтерев, в 1914 году усмотрел в немцах проявление массового психоза, охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им, немцам, все простительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались, словно разбойники. Бехтерев спрашивал Чем объяснить, что немецкие писатели и немецкие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам? Исключить из сердец всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства?